Встреча. Наконец-то этим двоим пришло время поговорить. Этим двоим, которые когда-то так любили друг друга. Ей, ставшей за это время настоящей светской львицей, обаятельной и в то же время странным образом практичной, а такое сочетание, как известно, встречается очень и очень редко. Ей, не утратившей очарования юности и сеющей вокруг себя радость и веселье, и ему бедняги пастору постоянно ищущему новые пути молодому редкостно одаренному пастору которому выпала горькая участь приносить несчастье всем кто его любит не знаю судьба или совпадение но где же им было встретиться как не в том же саду в старой пасторской усадьбе пасторский сад молчаливый свидетель их любви и ужасных ссор Ссор в конце концов оттолкнувших их друг от друга, пасторский сад постарался вновь устроить им встречу. Возможно, ему захотелось посмотреть, что с ними сделалось за это время. Я уверена, ну хорошо, почти уверена, так оно и есть. Хотя положив руку на сердце, не могу исключить и случайность. Разумеется, в это время года трудно ожидать отца до летних роскошеств. Старому саду неохота просыпаться. Он отдыхает в тени раскидистых деревьев, и весна тут припозднилась, самое малое, на месяц. Кусты стоят голые, ещё не убраны прошлогодние бурые листья с дорожек, а на укромных дерновых скамеечках кое-где видны доживающие свой век белые чехлы игольчатого снега. Но разве это важно? И его, и её... Влекла в этот сад неодолимая сила пережитого и ещё незабытого чувства. А возможно ли это вообще забыть первую любовь? Шарлотта приехала вместе с вдовствующей пасторшей из Большого Шотерпа как раз в тот день, когда в селе была ярмарка, а Карл-Артур, помните, ездил причищать больного на отдалённый хуторок. Она охотно бы задержала старушку у себя на всё лето, но это было бы жестоко. Привычная к работе Регина Форсиус изнемогала от безделья, тосковала и всей душой рвалась в усадьбу. Весна, весна. Она уже развернула свои зеленые знамена и ждет с нетерпением, когда же, наконец, сад восстановит боевые порядки, когда же будут высажены цветы и овощи, убраны листья, подстрижены кусты и выметен прошлогодний мусор. Уже пора, пора. Они прошли в кабинет просто. Старушка перебирала листы серой бумаги для гербариев, приподняла подставку для трубок, словно старалась представить ушедшего мужа. Вот сейчас он войдёт, раскурит трубку, и всё будет как раньше. Но не только воспоминания. Шарлотта знала, что есть и другая причина, почему пасторша так рвётся домой. Нового настоятеля ещё не назначили. Вдова пользовалась правом жить в усадьбе ещё год. И для Регины Форсиус было делом чести оставить усадьбу такой же, какой она приняла ее много лет назад. Нет, не такой же, а лучше. Взрыхлить клумбы, посадить цветы, подрезать дикий виноград, выровнять граблями гравий на дорожках, подсадить и постричь газон. Он должен быть таким же ровным и изумрудно-зеленым, как и раньше, когда был жив ее муж. В планы Шарлотты входило провести в усадьбе пару дней. Она была почти уверена, старушке поначалу будет очень одиноко в своем доме. К тому же ей хотелось доставить себе удовольствие и провести пару ночей в своей девичьей комнатке, повспоминать и помечтать. Она вошла в свою светелку и засмеялась. Ей захотелось обратиться к стенам с прочувствованным монологом. «Многоуважаемые стены! Поглядите-ка, это я, Шарлотта!» «Вы меня, конечно, не узнаёте, но это я. Поглядите-ка на моё платье, на шляпку, на туфельки, а главное — на моё лицо. Ничего удивительного, вот так и выглядят счастливые люди». Остановилась перед старым зеркалом. Оно висит здесь давным-давно, с тех пор, как она много лет назад переехала в усадьбу. «Все вокруг говорят, ты похорошела после замужества раза в три». Я думаю, в четыре, а то и в пять. Она с удовольствием рассматривала свое изображение, поворачивала голову то направо, то налево, вгляделась и оцепенела. Словно подмалевок на холсте художника, на лице ее проступили другие черты. Бледная девушка с искаженным страданием лицом. На нее глянули огромные горящие глаза. Она вгляделась, Нет, не горящие. Наоборот, погасшие. Глаза, погашенные ледяным ветром невосполнимой потери. — Так ты всё ещё здесь, — сказала Шарлотта серьёзно. — Я знала, когда сюда ехала, мы обязательно встретимся. Бедная девочка, как ты была несчастна тогда. Любовь, любовь. Любовь волнует кровь. Она произнесла вслух эту банальность, горько усмехнулась и поспешила отойти от зеркала. Не для того же она сюда приехала, чтобы расковыривать старые раны, чтобы вновь пережить страшные дни, когда Карл Артур разорвал помолвку. Но можем ли мы быть уверены, что она рассматривала весь безумный хоровод событий того лета исключительно как сплошное несчастье? Я сомневаюсь. Сказочно богатая, добрая и весёлая Фру Шагерстрём прекрасно знала, что именно этот флёр затаённой грусти и составляет важную часть её легендарного обаяния. Еле уловимая нотка неудовлетворённой тоски, внезапная меланхолия, особенно заметная, когда сменяется взрывом смеха или какой-нибудь забавной выходкой. Короче говоря, Те ее черты, благодаря которым едва ли не все мужчины начинали думать, а уж не его ли предназначение сделать эту удивительную женщину счастливой? Им не понять, а мы-то прекрасно понимаем, все это она унаследовала от полунищей, отвергнутой и брошенной Шарлотты Левеншольд. Я боюсь ввести читателя в заблуждение. Можем ли мы сказать, что... Это поэтическая грусть — нечто большее, чем печальное наследство поруганной любви. Можем ли мы с уверенностью утверждать, что она несчастна? Что эта прекрасная, веселая, храбрая женщина несчастна? Что она по-прежнему отчаянно влюблена и, как ни старается, не может забыть свою первую любовь? Нет, мы не можем так сказать. И знаете почему? Потому что на этот вопрос... Вряд ли смогла бы ответить и она сама. Она счастлива с мужем. Но даже после трех лет замужества не испытывала к нему такой бурной, всепоглощающей страсти, какую испытывала когда-то Карлу Артуру Эккенстетту. С тех пор, как она благодаря своему знаменитому мужу стала жить светской жизнью, многие ее представления изменились. Она уж не с таким восторгом, как раньше, смотрела на выкрашенную, недорогой фалунской краской, незамысловатую пасторскую усадьбу, на провинциально-чопорный салон простинны. И кто знает, вполне возможно, что она заодно утратила интерес к нищему деревенскому пастору, чудаку по нелепой прихоти, женившемуся на неграмотной разносчице и поселившемуся в полунищей лачуге. Вполне-вполне возможно, иначе почему после его возвращения в приход она сделала всего одну попытку с ним повидаться? Мало того, когда из этой попытки ничего не вышло, почувствовала едва ли не облегчение. Ей вовсе не хотелось, чтобы такая встреча принесла ей разочарование, и еще меньше хотелось, чтобы вновь вспыхнуло тлеющее в глубине души почти забытое чувство. Но нежелание встречаться с Карлом Артуром вовсе не мешало ей с почти материнской заботой следить за каждым его шагом. Пасторша исправно сообщала ей все новости: как он женился, где поселился, про опасное и трудновычисляемое влияние Тейсундлер, про впечатляющее рукодельное мастерство его жены. Никто не радовался так, как Шарлотта, что этой зимой ему вновь удалось завоевать уважение и любовь прихожан. Многие даже считают, что у него уже довольно достижений, и служит он достаточно долго, чтобы занять место настоятеля в приходе креста Господня. Шарлотта после замужества приобрела дурную привычку поздно вставать, и на следующий день явилась только к завтраку. Пасторша уже часа два как была на ногах. Прошлась по саду, постояла у калитки, полюбовалась дорогим ей видом на озеро и на церковь, и, конечно же, успела разузнать, Все приходские новости. «Только подумай, Шарлотта, это Карл Артур. Я к нему все равно хорошо отношусь, но он, как тому вас у господ говорят, в своем репертуаре». Она произнесла это слово «репертуар», сморщив нос, покачивая головой и чуть не по слогам, и когда Шарлотта улыбнулась, рассказала, что ее подопечный совершил чудовищную глупость отослал детей, которых сам же и взял на своё попечение. У Шарлотты опустились руки. У неё и раньше появлялась мысль. Делать что-либо для Карла Артура бессмысленно, словно какая-то недобрая сила тащит его к печальному концу. — Какая глупость и какое несчастье! — продолжила пастерша. — У меня, конечно, нет учёной степени, и экзамен магистерский я не сдавала. Но скорее бы в тюрьму пошла, чем отдать детей неизвестному человеку. Попросту не выдержал, — задумчиво сказала Шарлотта. Она вспомнила свой короткий визит в дом Карла Артура. Тяжелый воздух, теснота, шум, пыль, импровизированные лежанки, станки, приспособления. И, конечно, десять детей. Десять! Нелегко. Не выдержал. Не то возмутилась, не то передразнила пастерша и соорудила презрительную гримасу. И не к такому люди привыкают. А Карл Артур, подумай-ка, что бы он ни выкинул, Господь все равно ему помогает. Похоже, так. Наверняка и на этот раз помог бы. Оставил бы детей. Быть бы ему настоятелем в нашем приходе. — А жена? — сделанным равнодушием спросила Шарлотта. Она тоже хотела избавиться от детей? Господь с тобой! Она-то в них души не чаяла, не и вода. И они с ней совсем другими стали. Я тут встретила матушку пер ты ее знаешь, мимо шла. Она уверена, это дело рук Теи. Теи? Но ты же ей запретила. Ей запретишь. Да, какое-то время они не встречались. Ни у него дома, ни у нее. «Насколько я знаю. Но деревня же, все друг от друга за трутся. И вот эта хуторянка, матушка пер ждала как-то в приемную у доктора. Там же была и Тея. И надо же, откуда ни возьмись, заходит Карл Артур. Совпало, а может договорились, кто их знает. И Тея тут же начала ему внушать, «Дескать, ты должен избавиться от детей, они тебя погубят». У Шарлотты округлились глаза. Испуг, замешательство, разочарование. Как еще описать этот взгляд? Ее хитрому плану вряд ли суждено осуществиться. Как раз сегодня до обеда на постоялом дворе должно состояться совещание. Пригласили всех, от кого что-то зависело в уезде. А главным вопросом было открытие школы приход креста Господня славился своими современными взглядами на весь Вермланд, здесь как нигде старались идти в ногу со временем, и, естественно, уже не раз ставили вопрос, приходу нужна настоящая народная школа. Если такие школы есть во всех более или менее крупных городах и поселках, как же мы-то без нее обойдемся? И не только это. Приход очень вырос, народу стало намного больше, И один священник уже не может быть пастором для такого количества прихожан. Значит, нужен второй пастор. А для второго пастора надо предусмотреть жилище и жалование. И возникла мысль, чтобы такие расходы и школа, и расширение пастората не легли на уезд непосильным бременем, почему бы не предложить второму пастору одновременно обучать детей в народной школе? И кандидатуру искать не надо. Карл-Артур Эккенстед. Конечно, решающий голос в таких вопросах принадлежит Приходскому совету. Но у совещания была другая цель – ознакомить с проектом людей, чье мнение может оказаться важным. Все-таки расходы немалые. Кто и как может помочь? Думаю, читатель догадался и без моей подсказки. План этот созрел в изобретательной головке Шарлотты. Она ловко использовала любовь и уважение простых прихожан к Карлу Артуру, причем постаралась сделать так, чтобы никто не догадался, что вся затея исходит именно от нее. Естественно, Карл Артур слишком молод, чтобы занять место просто, и это понимали все. Но учредить для него должность и таким образом сохранить в приходе — какая замечательная мысль! И нечего удивляться. Рассказанная Региной Форсиус новость повергла Шарлотту в уныние и растерянность. Только-только она нашла способ, как помочь Карлу Артуру, как ему сохранить место в приходе и при этом получить достойное жалование, и опять на пути встала Тея Сундлер. «Но она же не идиотка, это Тея!» «К тому же влюблена в него как кошка!» «Должна бы понимать!» что стайка усыновленных нищим пастором детишек — его лучший козырь. Мало того, именно благодаря детям он вернул себе уважение и любовь прихожан. Она посмотрела на стенные часы из моры и вздохнула. «Без десяти — десять. В десять начнется совещание. Кому и знать, как не ей, сколько усилий потребовалось, сколько хитрости пришлось пустить в ход» чтобы собрать это совещание? А чего стоило уговорить Шагерстрёма, чтобы он поддержал её далеко идущие планы? — Вот именно, совещание, — мрачно подтвердила пасторша. — Меня не удивит, если вся затея лопнет, как мыльный пузырь. Кто был у Карла Артура, говорят, сидит его жена у печи день и ночь и словом ни с кем не обмолвится, сидит и трубкой дымит. «Ревнует к Тее, ты и сама понимаешь, взять себя в руки не может. Она же из простых, а простой народ владеть собой совсем не умеет. Кстати, поговаривают, они свидание у меня в саду назначают». «Кто они?» «Карл Артур и Тея, покуда я у тебя гощу». «Это вам матушка пер сообщила? Всегда была сплетницей» отвергла неприятную версию Шарлотта и мгновенно поняла. Всё вернулось. Сейчас она ненавидела Тею ничуть не меньше, чем в тот памятный день, когда отхватила ей ножницами чуть не половину волос. Вот за такими невесёлыми разговорами и прошёл завтрак. Огорчённая, более того, с трудом скрывающая бешенство, Шарлотта поблагодарила, накинула шаль и пошла в сад. «Пойду пройдусь у она в отличие от простого народа, владеть собой умела. Шарлотта бродила по дорожкам, не поднимая глаз. Точно хотела отыскать следы тех двоих, что якобы назначали тут любовные свидания. Если это так, место выбрано идеально. Карл Артур с давних пор знал в этом саду все укромные уголки, где можно укрыться от посторонних глаз. Что можно увидеть за высокими рядами подстриженного кустарника? Раньше он её не любил, эту Тею. Наверняка это пришло позже. И вряд ли это истинная любовь. Ему просто-напросто надоела бедняжка-разносчица. Он ищет утешение у Теи, а поскольку организм тоже начал ревновать, вот они и ищут местечко для тайных встреч. Всё выглядит логично и естественно, но Шарлотта кипела от унижения. Как он осмелился, какая бесчувственность, какая душевная черствость выбрать для свиданий этот сад! «Наш сад!» — подумала она, и на глаза против воли навернулись слезы незаслуженной обиды. Но как они решились? Не в самом деле, как они решились. Кусты стоят почти голые, лишь кое-где сохранилась прошлогодняя бурая листва — вряд ли могут служить надёжной защитой от посторонних глаз. Шарлотта остановилась. И где же им спрятаться? Вспомнила. Беседка. Конечно, беседка — идеальное место для свиданий. Она поднялась по небольшому холмику и прошла к старой обшарпанной беседке так быстро, словно рассчитывала застать там прилюбодеев. Беседка была заперта, но насквозь проржавевший замок открылся при первом же толчке. Внутри царил всем хорошо известный неуют. Думаю, каждый знает эту атмосферу заброшенности, которая встречает нас, когда мы заходим в летние домики после долгой зимы. Застоявшийся воздух, отставшие обои, ноябрьский шторм нанес кучу старых листьев через разбитое окно. И в этой куче, поблескивая графитово-черной кожей, Лежал, свернувшись, огромный уж, ангел-хранитель сада. Он еще не проснулся после зимней спячки. — Привет, приятель. Ты, как я погляжу, совсем обессилел? Нет. Здесь-то они точно не были. Во всяком случае, Тея. Та, увидев змею, спятила бы от страха. Да роли Евы ей далеко. Шарлотта не стала беспокоить старого друга, открыла окно и села на подоконник. Кусты еще не покрылись листвой, но ветви уже налились молодым весенним глянцем и переливались всеми оттенками охры, сепии и темной благородной зелени. На уже ожившем газоне пестрели островки первоцвета, маргариток, тут и там бросалась в глаза хрупкая трогательная желтизна нарциссов. «Не впервые я жду здесь кого-то, этот кто-то уже не придет». Бормотала она внезапно сочинившееся двустишие. И не успела Шарлотта подобрать рифму к кого-то, а Бармота и Бегемота, улыбнувшись, отвергла сразу, как увидела бредущего по аллее молодого мужчину. Думаю, не надо пояснять. Она узнала его мгновенно. — Карл Артур. — Наверняка не один. Сейчас появится и Тея. И тут он заметил Шарлотту. Остановился, тряхнул головой и провёл рукой по глазам. Должно быть, решил, что привиделось. Он был совсем близко. Два-три шага, не больше. Очень бледен, но изменился мало. Та же прекрасная бархатистая юношеская кожа. Хотя, может быть, всё же чуточку постарел. Ей показалось, черты лица немного заострились, но по-прежнему тонкий и благородный. В красоте сыну полковницы Экенстетт не откажешь. И как странно одет. Грубое домотканое сукно, он никогда раньше такого не носил. Вылитый свинопас из сказки, переодетый принц. Чтобы убедиться, что перед ним и в самом деле Шарлотта, а никакое не привидение, Карлу Артуру много времени не понадобилось. Он буквально взлетел по небольшому холмику. «Шарлотта!» В голосе Карла Артура звучал несомненный энтузиазм. «Шарлотта! Не может быть!» Он схватил ее за руки и начал лихорадочно покрывать их поцелуями. Глаза заблестели от слез. Было совершенно ясно, он не в себе. Почему, то ли от радости, то ли от внезапного осознания и утраченного счастья, определить она не могла? Теперь он уже не плакал, он рыдал, рыдал так, будто копил слезы десятилетиями, а плотину прорвало. И пока он целовал ее руки, она осознала все эти роскоzни о его связи с Теей, сплетни, ложь. Вовсе не Тея владела его сердцем, кто-то другой, но кто же? Этот вопрос показался ей нелепым. Разве он не ответил на него своими рыданиями? Никто иной, как она сама, униженная и отвергнутая. А теперь он опять влюблен. Никакое самое поэтическое и вдохновенное объяснение в любви не могло быть красноречивее, чем эти слезы. И когда Шарлотта поняла, она почувствовала волшебный вкус во рту, будто наконец-то утолила давным-давно терзавший её голод. Такое ощущение бывает, когда осознаёшь, что давняя, мучительная и, казалось бы, вечная боль внезапно исчезла, или когда сбросишь тяжкую непосильную ношу. Ощущение счастья было таким острым, что у неё закружилась голова. Но только на секунду. Или на две. Ну, может быть, на три. «Никак не больше». И она взяла себя в руки. «И куда это приведёт?» «Она замужем, он женат, а в придачу ещё и пастор. Надо любой ценой его успокоить. Сейчас важно именно это». «Послушай, Карл Артур, не зачем так убиваться? Это же всего-навсего я, Шарлотта. Тётушка Регина хотела во что бы то ни стало вернуться домой, Я её отговаривала, но она так настаивала, что пришлось согласиться. Я её проводила и решила остаться на пару дней. Надо помочь разобраться с хозяйством, она же всю зиму тут не была. Шарлотта постаралась сказать всё это как можно более буднично, понадеялась, что оно имётся. Но Карл Артур продолжал рыдать, время от времени прерывался, судорожно всхлипывал, и всё начиналось сначала. «Бедный мальчик!» Шарлотте было искренне его жаль. «Я понимаю, он плачет не только из-за того, что потерял меня. Подумать только, с ним рядом нет ни одного образованного мыслящего человека. Ему смертельно не хватает круга общения, который всегда был в доме его матери. Но тут уж ничем не поможешь. Надо разбираться с тем, что есть сейчас и сегодня». Она посмотрела в окно. За то время, что они говорили, там что-то произошло. Впрочем, и гадать не надо. Произошло вот что. За эти минуты солнце поднялось выше, и весь сад засиял, точно сама весна коснулась его своим сверкающим крылом. «Я знаю по себе, Карл Артур», — сделав над собой усилие, продолжила Шарлотта. «Знаю по себе, какое счастье вновь оказаться в этом саду». Не далее, как пару часов назад пришла в голову мысль, как замечательно, что липы еще не покрылись листвой. Они не мешают солнцу своей тенью. Одно удовольствие смотреть, с какой жадностью кусты и трава впитывают солнечный свет, выпрямляются на глазах. Карл-Артур поднял руку, словно хотел сказать, «О чем ты тут? Такая трагедия, а ты про траву!» Но поскольку он продолжал всхлипывать и не мог произнести ни слова, Шарлотта продолжила. Ей показалось, что если он зацепится за ниточку её рассуждения, ему станет легче. Что-то непонятное с этим солнечным светом. Даже когда на дереве нет листьев, ему не так-то легко найти себе дорогу в переплетении ветвей. И пока доберётся до земли, успевает стать мягким, словно застенчивым, будто намекает на что-то, но сказать прямо не решается. И цветы, те, что поняли этот намёк, никогда не бывают пышными и яркими. Они белые, прозрачно-жёлтые или нежно-голубые. Мало того, они маленькие, словно стесняются вырасти побольше. Если бы их не было так много, никто бы их и не заметил. Карл Артур, наконец, поднял заплаканное лицо. — Я так тосковал! «Всю зиму! Так тосковал!» — с упрёком выдавил он. Было совершенно ясно, его выводит из равновесия монолог о цветочках и солнечных лучиках. В душе его бушует шторм, а она завела про птичек бабочек. Но Шарлотта-то прекрасно понимала, что многие слова должны остаться невысказанными, и завела опять свою песню, как нянька, настойчиво пытающаяся утешить раскапризничавшегося ребёнка. «Чудная и непостижимая власть у весеннего солнца», — продолжила она, — «чего бы оно ни коснулось, тут же пробуждается жизнь, волшебство. И ведь они довольно прохладны, эти лучи, но могущества в них куда больше, чем летом. Летнее солнце чересчур горячо» а осеннее предвещает тление и смерть. Тебе никогда не приходило в голову мысль, что весеннее солнце напоминает первую любовь? Она употребила слово «любовь». Карл Артур перестал всхлипывать и начал вслушиваться. Ты, конечно, не помнишь таких мелочей, а я все время возвращаюсь к одному весеннему вечеру, Ты тогда только-только начинал службу в нашем приходе. Мы пошли навестить каких-то бедных стариков, идти было далеко, они жили в хижине в лесу. Мы у них задержались, и когда пришла пора возвращаться, солнце почти село, а в долинах уже лежал туман. Карл Артур перестал плакать и целовать ее руки и начал вслушиваться в каждое слово, не спуская глаз с ее прекрасных губ. «А может, вспомнишь, как мы шли?» «Ты же знаешь эту дорогу. Все время по холмам. Вверх, вниз, вверх, вниз. Когда мы поднимались на вершину холма, солнце над горизонтом посылало нам прощальный привет, а внизу мгновенно окружала предвестница ночи, вечерняя дымка. Куда она клонит? Он в эти минуты так страстно любил ее, что перестал сопротивляться». Без всяких возражений следовал он за ней на освещенные солнцем вершины и дышал сырым туманом лощин. Ах, что это была за прогулка! Мягкая, уже покрасневшая от дневных забот солнца, мерцающая жемчужная дымка внизу. Они изменили мир. Я до сих пор помню, как удивилась. Леса поблизости стали светло-голубыми, а холмы поодаль оделись в прямо-таки королевский пурпур. Помню, мы даже восхищаться вслух не решались, боялись нарушить волшебство. Шарлотта остановилась. А вдруг Карлу Артуру придёт в голову что-то сказать? Но он молчал, и она продолжила. Наверху, на виду у уставшего солнца, мы вели себя достойно и примерно. А как только спускались в долину, начинали танцевать. Может, ты и не танцевал, но я-то точно. Это было бы глупо не танцевать, когда тебя переполняет счастье от такой красоты. Я попросту не могла не танцевать. И тут лицо Карла Артура осветила прелестная, совершенно детская улыбка. Припадок отчаяния исчерпал себя, цель достигнута. Он овладел собой. Мы взошли на какой-то холм, ты по-прежнему молчал, и я подумала, а что, если господин пастор осуждает мое легкомыслие? Что ещё за танцы на дороге? Ну вот мы спустились в очередную лощину. Я уже не решалась танцевать. А ты? А я тебя поцеловал, и... Карл Артур замолчал на полуслове. Ему показалось, что за окном беседки за спиной у Шарлотты мелькнула какая-то тень. Мелькнула и тут же исчезла. Он не успел разглядеть а через секунду уже не дал бы руку на отсечение, что ему не показалось. В любом случае, был там кто-то или нет, Шарлотте не о чем беспокоиться. Подумаешь, стоит у окна и разговаривает с бывшим женихом. Придраться не к чему. Мало ли что, кто-то из работников шел мимо. Или садовник. Лучше ей не говорить, зачем портить очарование момента. Да, именно так. «Ты меня поцеловал?» И знаешь, я сразу поняла, почему поголубел лес. И почему я не могла удержаться, чтобы не танцевать в тумане. Ах, Карл Артур! Карл Артур! Это мгновение изменило всю мою жизнь. Мне показалось, я заглянула в собственную душу и увидела, как там, в долине моей души, начали распускаться весенние полевые цветы. Белые, бледно-голубые — светло-желтые весенние цветы. Повсюду, тысячами, они распускались на глазах и кивали мне своими головками. Ничего прекраснее этой картины я не видела в жизни. Ни до, ни после. Если до этого момента Шарлотта старалась прежде всего успокоить бывшего жениха, то теперь расчувствовалась и она. В уголках глаз блеснули сладкие слезы воспоминаний, Она уже была готова разрыдаться, но огромным усилием воли взяла себя в руки. «Вот так, друг мой», — сказала она с вымученной улыбкой. «Теперь ты понимаешь, почему весенние цветы напоминают мне о первой любви». Он довольно сильно схватил ее за руку. «О, Шарлотта!» — начал было он, но она встала и решительно отвела его руку. Вот так, друг мой. Повторила она уже без улыбки. Теперь ты понимаешь, почему мы, женщины, никогда не забываем тех, кто первым открыл нам волшебный мир любви. Но если не хочешь окончательно стать мечтательницей, надо помнить только ничтожному меньшинству, да что там говорить, только единицам суждено на всю жизнь остаться в краю весенних цветов. Нас уносят волны куда более могучие, чем робкие лучи весеннего солнца. И возврата уже нет. Она улыбнулась лукаво и печально, показала знаком, чтобы он за ней не шел, и исчезла. А проснулся в это утро Карл Артур от того, что солнце светило прямо в окно значит, спал необычно долго. Вскочил, помотал головой, стряхивая сон, и вспомнил, почему проспал. Чуть не до рассвета резал на клочки игральные карты. Всплыли в памяти и другие события вчерашнего вечера, и Карл Артур застонал от отвращения не столько к жене, сколько к себе самому. Что он за человек такой? Его унизили, да, что было, то было. Оскорбили в собственном доме, но не до такой же степени, чтобы в припадке ярости несколько часов подряд резать карты одну за другой. Все пятьдесят две и все на мелкие кусочки. Мало того, мелькнула мысль, о не убить ли жену? Неужели это был он? Неужели это он сыпал колючие обрезки на пол, и предвкушал, как беременная Анна будет ползать на коленях и выковыривать их из щелястого пола. Что с ним случилось? Бес обуял. Неужели он такое чудовище? К тому же он был очень голоден. На столе так и стоял вчерашний ужин. В накануне он к нему не притронулся. Карл Артур съел остывшую, слипшуюся кашу, запил молоком, Слава богу, не успела прокиснуть. Взял шляпу и вышел из дому, в душе радуясь, что объяснение с женой можно отложить еще на несколько часов. Он, как и много раз в эту зиму, дошагал до пасторской усадьбы, открыл калитку и вошел в сад. После детского крика и шума станков здесь было тихо и спокойно, можно собраться с мыслями. И наткнулся на Шарлотту. Она была еще прекраснее, чем три года назад. Она была настолько прекрасна. И нечему удивляться, нахлынувшие чувства вылились в настоящую истерику. В первое мгновение он был близок к тому, чтобы прижать ее к груди и закричать во весь голос: «Я люблю тебя, любовь вернулась! Но он не мог произнести ни слова из-за рыданий и Шарлотта. Добрая Шарлотта, умница, нашла нужный тон и нужные слова, чтобы привести его в чувства. Он прекрасно понял, зачем она напомнила ему времена их любви. Дала понять, что до сих пор сохранила к нему чувства. Помнит его, он ей дорог. Но поздно. Выбор сделан. Ее сердце принадлежит другому. Шарлотта ушла. А Карл Артур некоторое время сидел, не шевелясь. Прислушивался к томительной и безнадёжной пустоте в душе. Но никакой злобы не испытывал. Слишком хорошо знал, почему он её потерял. Его страшная и глупая ошибка. Сам виноват. Но вскоре во мраке забрезжила искра. Он вспомнил вчерашнее своё озарение. Мысль об истинном служении была грубо прервана безобразным скандалом, но теперь вернулась и казалась еще более привлекательной. Служение Господу важнее земной любви, и путь для такого служения один — стать бродячим апостолом, нищим и свободным, как птица, апостолом, утешителем страждущих и поводырем слепцов, дарителем сокровищ, которым не страшны ни моль, ни гниль, ни ржавчина. Он то и дело, нарочно замедляя шаг, шел в село. Прежде всего, надо помириться с женой. Что за этим последует, представлялось очень смутно, но он и не беспокоился. В нем с каждой минутой крепла уверенность. Спаситель обязательно заметит, что он, Карл Артур Экенстед, понял его замысел. Заметит, одобрит и укажет верную дорогу. Ему самому ничего решать не надо. Все решено на небесах. Он проходил мимо маленького домика на околице, того самого, из которого вышла Анна, когда он увидел ее впервые, и ему показалась вот она, его суженая, предназначенная ему Господом. И странно, он много раз здесь бывал, но ни разу не видел, чтобы кто-то входил или выходил из этой хижины. Кроме Анны, конечно, в тот далекий судьбоносный день. Впрочем, ничего удивительного, что Анна вышла именно из этого дома. Тут живёт её землячка из Даларны, и Анна не раз останавливалась у неё на ночлег во времена своего корабейничества. А сейчас хозяйка сама вышла ему навстречу. «Только на меня-то не злись, пастор, я тут ни при Сказала она тем же, что и у Анны сверт говорком. «Плохие новости, чё там?» Анна просила сказать «Ухожу, — говорит». Так и передай. Карл Артур уставился на нее, мало что понимая. Ухожу, говорит, повторила женщина. Домой ухожу, говорит, в медступен. Ты чё, грю, умом тронулась? Тебе, может, месяц до родов? Нет, уперлась. И ему скажи, тебе то есть, ушла, мол, я. Пусть не думает, руки на себя наложу или еще чё. Не, говорит, не наложу. Домой иду и весь сказ. Карл Артур ухватился за изгородь. Он уже не любил жену, но удар был очень силен. Будто что-то надорвалось в душе. К тому же теперь весь приход будет знать, Анна Сверд с ним так несчастлива, что предпочла добровольно его оставить. То, что он испытывал в эти минуты, можно бы смело назвать отчаянием, если бы не спасительная мысль. «Вот она, свобода!» Жена, дом, положение в обществе. Какое это все имеет значение, если его манит совсем иной путь? Нет, отчаяния не было. Сердце билось легко и ровно. Господь милостиво освободил его от забот и горестей обычных людей. Через несколько минут он уже открыл дверь своего дома. Прошел по коридору к себе и удивился. В комнате было прибрано. Посуда с остатками завтрака исчезла и постель застелена, хотя утром все выглядело, как после взрыва. Карл Артур пытался сообразить, что же произошло. Открыл дверь в кухню. И здесь тоже был полный порядок. А на полу, напивая, ползала женщина и выковыривала упрямые карточные занозы из щелей, те, что не удалось вымести веником. Услышав, что он вошел, подняла голову. Сундлер. Она, судя по всему, в превосходном настроении. «О, Карл-Артур! Как только я узнала, что твоя жена от тебя ушла, тут же поспешила сюда. Само собой, человеку в таких обстоятельствах нужна помощь. Надеюсь, ты ничего не имеешь против?» «Нет-нет, Тея, разумеется, нет. Что я могу иметь против? Ну, оставь эти дурацкие карты в покое, пусть лежат». Но Тея не послушалась, продолжала собирать карточные обрезки. «Я собираю их как память», — прервав пение, сказала она проникновенно. «Когда я пришла, она... Ну, ты знаешь, о ком я говорю. Начала было убираться, махнула пару раз веником, увидела, что так запросто не выметишь, швырнула веник в угол и ушла». Теза засмеялась и вновь запела. Карлу Артуру стало почему-то не по себе. Она показала ему миску с картонными обрезками. «Вот они. Это они ее прогнали. Как же мне их не собрать на память и не спрятать?» «Тея, ты сошла с ума!» Он сам не ожидал, что в это короткое восклицание уместится столько презрения и даже ненависти, Тея подняла голову и посмотрела на его мрачную физиономию долгим испытующим взглядом. «Да, тебе это удавалось со всеми, кто тебя любит», — согласилась она. «Но не со мной. Ты можешь меня ударить, оскорбить. Я всё равно вернусь. Со мной ты не разделаешься так легко. И знаешь почему?» потому что меня привлекает в тебе именно то, что отпугивает других. И она вновь запела, все громче и громче. Теперь ее пение напоминало триумфальный марш. Карлу Артуру стало страшно. Что с ней, истерический припадок? Ушел к себе, походил немного из угла в угол и поразился, как быстро вернулось чувство наконец-то обретенной свободы. Присел к столу и, не сомневаясь и ни, медленно, ни минуты, начал писать письмо епископу с просьбой об отставке.